Глава тридцать пятая. Дэниел Розенштайн. «Алекса опаздывает. Алекса никогда не опаздывает. Я перекладываю степлер и нож для конвертов, кладу их в одну линию с настольными часами, затем лезу в верхний ящик письменного стола в надежде, что там завалялась шоколадка. Ничего. Я решаю перечитать свои записи, оценить, есть прогресс или нет. Алекса все еще диковатая, неприрученная, ускользает, как туман. Ее внутреннее «я» не вполне осязаемо, а ее идентичности сложны и удивительны. Где она? Она опаздывает уже на 20 минут. Алекса Ву, 6 декабря. Сегодня неявка. Мы с Алексей работаем почти четыре месяца. Хотя доверие постепенно формируется, интегрировать личность Алексея оказалось трудно. Я даже не знаю, стоит ли это делать. Может, ей надо или им надо, чтобы они существовали как отдельные части ее? Вопрос в том, возможно ли вообще интеграция. Алекса не рвет связи с Электрой. Пытается собрать у на Навида, владельца клуба. Использует Эллу, свою ближайшую подругу, в качестве предлога, чтобы вмешиваться. Интересно, может, она пристрастилась к острым ощущениям, к постоянной угрозе? Может, она чувствует себя живой только среди конфликтов и риска? Я должен быть жестче, заставить ее понять, что карьера фотографа важнее, чем соваться в дела так называемой подруги. Я брошу ей вызов, заставлю ее понять, что прошлое определяет ее нынешнее поведение. Хотя я не обязан участвовать в ее драме, я задаюсь вопросом, являюсь ли я сторонним наблюдателем. Может, я реинкарнирую что-то из ее прошлого, игнорирую ее уродливое окружение. Под этим я подразумеваю Долли. Может, Долли пытается меня о чем-то предупредить? и часть меня отказывается слушать. Я смотрю на часы. Я думаю, подожду еще пять минут и позвоню. В окно я вижу двух медсестер. Обе тощие, в белых халатах. Они бегут через лужайку, как две быстрые сигареты. Шарлотта наверняка получает удовольствие от этого преследования. В конечном итоге они догоняют ее. Каждый берет ее за руку. Шарлотта смотрит в небо. Ее лицо напряжено, глаза, как грязные лужи на дорожках Глендауна. Двадцать пять минут девятого. Я беру телефон и набираю номер Алексея. Ответа нет. Я предпринимаю еще одну попытку. Опять нет ответа. Что-то не так.